Повелитель истории. Гей, несчастные поверьте, не спасет броня от смерти. Пал герой, глаза смежив, лучший мертв, а худший жив. Генрих Гейна, Валькирии. Финоли обрадил среди мертвых, когда на него наткнулись разбойники. Настала ночь, но он не знал, которая по счету. Он не знал, сколько прошло дней с тех пор, как он выехал вместе с Козьмой из ворот Омбры. Ему было известно лишь одно, что теперь все они мертвы: муж Минервы, их сосед и отец того мальчика, который так часто просил его рассказать сказку. Все мертвы, и он сам был бы мертв, если бы конь, испугавшись, не сбросил его. Тогда он спрятался за деревья, забился в кусты, как зверь, и смотрел, как вокруг убивают. С тех пор, как ушли солдаты Змееглава, он бродил от одного трупа к другому и проклинал себя, проклинал свою книгу и мир, который создал. Почувствовав чью-то руку у себя на плече, он на мгновение вообразил, что Козима снова восстал из мертвых, но за его спиной стоял черный принц. Что ты здесь делаешь? крикнул ему старик, ему и людям стоявшим вокруг. Ты что, тоже хочешь погибнуть? Уходите, прячьтесь, и оставьте меня в покое. Финолио ударил себя по лбу. Проклятая голова, выдумавшая их всех и вместе с ними беду, в которой они бредут по горло, как в черной вонючей воде. Он опустился на колени рядом с трупом, смотревшим в небо открытыми глазами. Фенолео бессильно проклинал себя, Змейглава, Козима и его торопливость, и внезапно замолчал, увидев рядом с черным принцем Сажирука. «Ты?» — пробормотал он и, покачиваясь, поднялся на ноги. «Ты жив? Ты не умер, хотя я написал твою смерть!» Он вцепился в локоть Сажирука. «Какое разочарование, правда?» отозвался сожерук резко вырываясь. Может быть, тебя утешит, что я, наверное, давно был бы таким же трупом, если бы не Фарид. Ведь он в твоей истории не был предусмотрен. Фарид. Ах да, тот мальчик, которого Мортимер вычитал из книги про пустыню. Он стоял рядом с сожеруком и смотрел на Финолию, словно хотел испепелить его взглядом. И правда, мальчишка совсем не отсюда. Кто бы не послал его сожеруку как ангела-хранителя, это был не он, Финолю. Но в том-то и ужас: в его историю вмешивается кто попало. Разве это может хорошо кончиться? Я не могу найти Козимо, пробормотал он. Я ищу его уже много часов. Никто из вас его не видел? Огненный лис велел увести его, ответил принц. Они, наверное, хотят выставить труп для всеобщего обозрения, чтобы потом никто не мог утверждать, что Козима жив. Финолио так долго в упор смотрел на принца, что медведь зарычал. Тогда старик затряс головой. «Как это могло случиться? Значит, Мэгги не прочла того, что я написал, что Роксана ее не нашла!» Финолио в отчаянии глядел на Сажирука. «Да!» Как хорошо он помнит день, когда написал его смерть. Отличная сцена. Одна из лучших, вышедших из-под его пера. Нет, Роксана отдала Мэгги письмо. Спроси ее, если мне не веришь. Хотя сейчас, похоже, не до разговоров. Сожрук указал на женщину, бродившую среди трупов. Роксана. Красавица Роксана. Она наклонялась над мертвыми и... Смотрела в застывшие лица, а потом опустилась на колени перед одним из лежавших, к которому приближалась белая женщина. Она скорее прикрыла ему уши руками, склонилась к его лицу и подозвала двух разбойников, шедших за ней с факелами в руках. Да, ей действительно было не до разговоров. Сожерук не сводил глаз со старика. Что ты смотришь на меня с таким упреком? Хотелось крикнуть Финолю. «Ведь и твою жену тоже создал я!» Но он проглотил слова, просившиеся на язык. «Хорошо. Значит, Роксана передала Мэгги письмо», — сказал он вместо этого. «А Мэгги прочла его вслух?» Сожрук смерил его полным отвращением взглядом. Она пыталась, но в ту же ночь Змеиглав послал за ней своих людей. «О, Боже!» Фенолио оглянулся. Со всех сторон на него смотрели мертвые лица воинов Козима. «Так вот в чем дело!» — воскликнул он. «Я думал, все случилось только из-за того, что Козима поторопился с выездом. Но нет. Мои слова — чудесные слова! Конечно, Мэгги не успела их прочесть, иначе все было бы хорошо!» «Ничего не было бы хорошо», — Сожрук говорил так резко, что Фенолио невольно отпрянул. Не один из тех, кто здесь лежит, не погиб бы, не воскресит и Козимо. Черный принц и его люди изумленно смотрели на Сажерука. Они, конечно, не понимали, о чем говорит Финолю. Зато Сажерук, судя по всему, понимал его отлично. Кто рассказал ему о Козимо? Мэгги или мальчишка? Что вы на него так уставились? Гневно бросил Фарид разбойником, подойдя к Сожируку. «Все так и есть, как он говорит. Фенолио воскресил Козима из мертвых. Я видел это своими глазами». «Как они отпрянули, глупцы!» Только Черный Принц задумчиво посмотрел на Фарида. «Что за чушь?» — проговорил наконец Фенолио. «В этом мире никто не воскресает из мертвых. Я создал нового, совсем нового Козима». И все было бы хорошо, если бы Мэгги не помешали дочитать. Мой Козимо был бы замечательным правителем. Он бы... Финолио не успел договорить. Черный принц заткнул ему смуглой рукой рот. Хватит, сказал он. Кончай эту болтовню, когда вокруг лежат мертвецы. Твой Козимо мертв. Откуда бы он ни взялся. И тот человек, которого из-за твоих песен принимают за перепела... Скоро, может быть, последует за ним. Ты похоже любишь играть со смертью, чернильный шелкопряд. Финолео хотел возразить, но черный принц уже повернулся к своим людям. Пойдите еще поищите живых, приказал он. Быстрее, нам пора уходить с дороги. Выживших они нашли около двадцати человек. Двадцать человек среди сотен трупов. Когда разбойники с раненными тронулись в путь. Финоллю молча побрел за ними, не спрашивая, куда они идут. Старик идет за нами, сказал сожерук принцу. А куда ж ему деваться? Только и ответил принц, и сожерук замолчал. Но всю дорогу он держался подальше от Финоллю, словно это была сама смерть.